Глава 135. Мэлори сделала последний шаг к веревке и наклонилась. Нож разрезал несколько прядей, а у нее за спиной ровно в 8 часов и спустила клуб дыма каминная труба. Ким бросилась вперед. Ей как раз нужен был какой-то элемент внезапности, чтобы отвлечь внимание женщины от веревки. Мэлори удалось перерезать еще одну прядь, прежде чем Ким сбила ее с ног. Натянутая веревка была надрезана, но не повреждена полностью, хотя вес Эллисон, привязанный к ее концу, натягивал ее все сильнее и сильнее. «Отпустите!» Ким перекатилась по полу и оказалась сверху Мэлори, у которой в руках всё ещё был нож. Женщина пыталась добраться до верёвки, чтобы продолжить своё дело. «Должна убить!» «Никого ты не убьёшь, сука грёбаная!» рявкнула Ким, давая выход долго сдерживаемым эмоциям. Ким знала, что её коллега сейчас висит с внешней стороны здания, удерживаемая только верёвкой, которая в любой момент могла порваться вместе надреза, и она не могла отпустить Мэлори, пока у той в руках был нож. «Она поддается», — сказала мэллори глядя на расплетающиеся пряди. Инспектор просунул руки под торс женщины и ощупала сначала одну ее руку, потом другую. Никакого ножа она не почувствовала. Тогда Ким приподняла голову мэллори и ударила ее об пол. кричать та не прекратила, а Ким никак не могла понять, куда делся нож. мэллори же это было известно, поэтому стоит отпустить ее хоть на мгновение, и она сразу же за него схватится и опять примется за веревку. «Где он, сука?» крикнула Ким, слегка перекатывая мэллори на правый бок. Ей никто не ответил. а, -а, -а, -а закричала Ким, перекатившись на левый бок. Она задела бедро, которое повредила совсем недавно. Но этим же бедром она ощутила нож. Ким схватила его, а Мэлори получила возможность занести рукой и ударить ее по голове. На мгновение в глазах у Ким потемнело. Этого Мэлори хватило, чтобы сбросить ее с себя, хотя нож оставался крепко зажатым в руке детектива. Извиваясь и крича, мэллори нанесла Ким еще один удар. Голова Ким дернулась, а Мэлори вскочила и сделала шаг в сторону веревки. Даже без ножа женщина могла развязать узел. «Нет!» — крикнула Ким, бросаясь вперед. Нацелившись, она ножом ударила Мэлори в колено. Закричав от боли, женщина упала на пол. Ким тут же схватилась за веревку. Та лопнула прямо у нее в руках. Ким успела схватиться за нее двумя руками, но под тяжестью веса Эллисон ей пришлось приблизиться к самому бордюру на крыше. а Веревка дернулась, и Ким, не выпустившая ее из рук, врезалась в него. «Я не отпущу!» — крикнула она, чувствуя, как веревка обжигает ей ладони. Казалось, что мускулы ее рук и плеч медленно отделяются от костей. «Я не отпущу, твою мать!» — крикнула она еще раз в надежде, что Элисон ее услышит. Скорее веревка перетянет ее через барьер, чем она ее отпустит. Казалось, что ее плечи выворачиваются из суставов, и Ким закричала от боли. «Нет, нет, я не!» — сказала она сама себе, видя, как Мэлори с трудом поднимается на ноги. Женщина наклонилась, вырвала нож из колена и захромала вперёд, вскрикивая на каждом шагу. «Не подходи, Мэлори!» — крикнула Ким, зная, что сделать она ничего не может. Она не может одновременно защищаться и держать верёвку, на которой висит Эллисон. Рана на колени сочилась кровью, но Мэлори, наступавшая на Ким, казалось, не обращала на это никакого внимания. «А теперь я закончу начатое». Мэлори находилась всего в трёх шагах от инспектора. Ким ещё крепче вцепилась в верёвку. «Она не отпустит Эллисон». На полный ненависти взгляд Мэллори она ответила вызывающим взглядом. «Я не отпущу ее». Распахнувшаяся дверь заставила ее остановиться. Звук двери отвлек внимание Мэллори ровно настолько, насколько это нужно было Пенну, чтобы добраться до нее и сбить ее с ног. Еще никогда в жизни Ким так не радовалась появлению своего коллеги. «Я не отпущу ее, пен сказала она, чувствуя, как веревка впивается в порезан ладонях. «Клянусь, я не отпущу ее. Я ее держу». «Знаю, босс, и теперь я тоже держу ее».